Глава двадцать первая. Монотонный бег в теплом полуденном воздухе, уже прогретом и наполненном сладкими ароматами цветов, привел к тому, что Кася начала клевать носом. Раньше прибила бы сказавшего, что она сможет не только ехать на бешеном чащемся муравье, но даже дремать на ходу. А сейчас уже дважды видела себя то в ласковых волнах Эгейского моря, то на пляже, когда сильные, но нежные пальцы ласково трогают ее кожу, разминают слабенькие мышцы, отчего по всему телу разливается сладкая истома. Головастик сделал рывок в сторону. Кася очнулась, судорожно ухватилась за выступ кутикулы. Семен тронул ее за плечо. Указал глазами на бледно-зеленое пятно прямо на бедре. Плесень присосалась, выпустила крохотные волосики с влажно-блестящими шариками. Кася с отвращением принялась сдирать чужую хищную жизнь. Косилась с завистью на блестящие плечи и прямую спину варвара. Не кожа, кутикула или вот-вот станет ею. Глядишь, возьмет на себя функции экзоскелета, как у бравого солдата Головастика или ленивого Сибарита Хоши. «Эволюция здесь мчится, как стрела из арбалета Влада. Новый вид может появиться всего за 3-5 поколений». Головастика становился так резко, что Кася стукнулась носом о ракетную установку. Влад приподнялся, нюхал воздух. Кася тоже повела носом, ощутила кисловатый, но приятный запах. «Придется обходить», — произнес Влад с неохотой. «Что там?» — спросил Семен. Тетры и субтетры бьются. Нельзя проскочить, ведь мы не тетры, тем более не суп. Нельзя, ответил Влад коротко. Головастик без команды развернулся, хотя Кася ощутила недовольство боевого муравья. Пошел по большой дуге. Редкие шерстинки на обдомене выпрямились, с кончиков срывались с сухим щелканьем яркие плазменные искры. Семен хлопнул себя по лбу. Кассия перевела взгляд с него на варвара, поняла. Влад беспокоился не за них, двух мягкотелых. Люди достаточно отличаются от муравьев, их не тронут, могут не тронуть. К тому же у них отпугивающие скафандры. Но боевой Дим не утерпит, ввяжется в свару. Он выстоит против десятка тетров или их вассалов, но здесь, судя по запаху, тысячи умелых и разъяренных бойцов. Деревья раздвинулись. Кассия успела бросить взгляд на гигантское поле. Ахнула. Не тысячи, а десятки или даже сотни тысяч черных хищных зверей сражаются как машины. Молча, деловито, методично расчленяя друг друга. Над бескрайним полем другой конец станул в тумане. Стоит желтое облако кислого запаха. Слышался мирный шорох лопающихся панцирей, ломаемых лап и сяжек. Дальше деревья теснились, как овцы или формикарум вакка. Зеленые листья втыкали в землю острые концы. Запах муравьиной кислоты просачивался острыми, как ножи струйками. Голова стик бежал намного медленнее обычного. Сяшки забросил на спину, жадно ловя запахи исполинской битвы. Кася отстранялась от гибких антенн. В них было что-то механическое, неживое. Семен всякий раз осторожно касался ровных колец, что соединяли негнущиеся членики в идеальных суставных сумках. На лице химика был восторг, словно он сам додумался до такого великолепного инженерного решения. Влад оглянулся. Хмурая улыбка осветила его застывшее лицо. Головастик помчался быстрее. Хоша привстал, заинтересованно вертел шеей. Влад бросил через плечо. «Сейчас увидите интересное». Кася почти ненавидела его способность по молекулам запаха видеть то, что лежало далеко за пределами зрения. Преимущество огромное перед любым ученым из станции, ибо нигде еще не удавалось сконструировать прибор чувствительнее человеческого носа. Давно создали приборы, в миллионы раз усиливающие зрение, слух, силу, но в определении запахов приборы не могут тягаться даже с нею, Касей, а варвар, выросший среди дикости, Полузверь-получеловек вообще недосягаем. На широкой поляне, размером с футбольное поле, дрались два огромных зеленых богомола. За каждым стоял целый выводок молодых богомольчиков, нежных, только что перелинявших, с тончайшей шкуркой, через которую виднелись внутренности. Или даже не линявших, а только что вылупившихся из-за отеки. Что даже удивительно, богомолы лишь откладывают яйца, а потомство не знают. Встретят своих едва вылупившихся детей, сожрут немедленно, без колебаний. «Это ты называешь интересным?» – спросила она с сарказмом. Варвар в затруднении покосился на Семена. Химик даже подался вперед, рассматривал драку с неподдельным интересом. Кулаки его сжимались, он судорожно дергал локтями, словно помогал захватывать противника. «Семен, интересно?» «Еще как!» – ответил химик с энтузиазмом. «Во морды!» «Мне, — сказала Кася твердо, — очень неинтересно». Влад кивнул. Головастик помчался мимо. Лишь развел жвалы. Готовый, если не вступить в бой, то хотя бы куснуть врага. Кася с отвращением вспомнила еще одного спеца со станции. Тот с горящими глазами рассказывал ей с жаром про особенности схваток богомолов. «Мол, побеждает всегда тот, который хоть на микрограмм тяжелее, крупнее». Победитель тут же съедает целиком и полностью, выплевывая лишь шипы и когти. Сбоев не бывает. Богомолы – почти идеальные машины с постоянно работающим компьютером в голове, причем по единой программе. Но однажды был проведен интереснейший, он так и сказал, интереснейший опыт. В банку запустили двух примерно одинаковых по размерам богомолов. После короткой схватки сильнейший убил и сожрал противника. Тут же в банку запустили еще одного, намного меньше. Этот, завидя амбалов, полтора раза крупнее себя, сперва пугливо бегал от гиганта, а когда убедился, что тот его не трогает, осмелел, подобрался ближе, напал, победил сытого противника, тут же сожрал и подох от обжорства. Этот бионик, Дмитрий Назарук, визжал от удачно поставленного опыта и изящного, как он определил его сам, не замечая, что у бедной Касси желудок поднялся к подбородку. Она вздрогнула от страшного свистящего шепота. «Всем застыть!» Головастика Хоша мгновенно поджали лапы. Дим слился с землей, а Буся распластался на лбу к Серкса. Семен и Кася замешкались. Химик кое-как прижал девушку к спине Дима, не давая ей отбрасывать тень. Кася негодующе зашипела. Семен ответил успокаивающе. Тихо-тихо, хозяин знает, что Вакке делать. Какой вакке?" зашипела она. При чем здесь вакка?" Шш! Кася лежала неподвижно. Глаза были на уровне матового хитина. Совсем близко ползла крохотная мошка, совершенно прозрачная. Внутри ее спиралью завивались желтые соки. Поблескивали крылышки, хотя такой крохи можно и без крылышек. Воздух для нее плотнее, чем вода для человека в старом мире. Мошка на глазах потемнела, приняла темную пигментацию, а когда переползла на красную часть, чернота с той же скоростью начала уступать россыпи красных точек, из которых состояла вроде бы сплошная краснота панциря. Кася вздрогнула от злого голоса прямо над ухом. Не дышать! Она поперхнулась от возмущения. Семен уже свирепо пучил глаза. Здесь можно продержаться минут 10, а в сыром воздухе втрое больше. Но что за дикость? Почему? Все еще держа дыхание запертым, она подняла голову. В синем небе блеснула цветная искорка. Кася решила, что почудилась, но следом ярко сверкнула красным, оранжевым, даже зеленым. Так могли блестеть крылья огромного Джампа. Влад и его звери лежали неподвижные, как камни. Влад держал арбалет наготове, пялил глаза в синий-зеленый туман вверху. Джамп пронесся чересчур высоко. Его всадник полагался больше на нюх, чем на зрение. Семен и Кася уже побагровели, задерживая дыхание. На ушах Каси потемнели кончики, начали загибаться вниз. Первый признак асфиксии. Влад хлопнул головастика. Тот мгновенно подхватился, лишь Хоша лежал распластавшись. Заснул. Семен с шумом выпустил воздух, едва не сметя ураганом, деревья на милю впереди. Его грудь опала, приклеилась к спине, снова раздулась, как у индийского петуха при виде новенькой курицы. Кася выпустила воздух, стараясь проделать как можно незаметнее. Спросила высокомерно. «Можно не прятаться?» Они промчались по влажной земле, часто ныряя под навесы толстых листьев, которые напоминали кассе стеганные одеяла. По структуре, конечно, ибо по размерам походили больше на крыши цирков. В такие минуты путешественники попадали в полную тьму, казалось полной при внезапном переходе от яркого света. Но лишь Кассия и Семен то щурились, терли кулаками слезящиеся глаза, то таращились, стараясь рассмотреть что-либо, кроме плавающих во тьме пятен. Головастик, похоже, вовсе пренебрегал такой мелочью, как перепады света. Запахи надежнее, ну а варвары Хоша, те словно бы вообще знали, что ждет впереди. Варвар рассеянно чесал буси горбатую спинку, а маленький зверушка, понежившись в сласть, затем скакал по плечам варвара, деловито обследовал кожу, совал тонкие пальчики в уши, искал клещиков, скреб гадками спину Влада. Под широкими листьями, где свой мир и свой климат, одни звери сонно шарахались от свирепо врывающегося, закованного в непробиваемый латы хищника, другие едва шевелились, третьи вовсе не двигались, словно замороженные». Кася брезгливо дергалась, хваталась за Семена. Белесые, с тонкой увлажненной кожей, эти звери могли выжить только в сыром неподвижном воздухе, где от взвешенных водяных шариков воздух больше походит на разреженную воду. Голова стекоразок не утерпел. На бегу полоснул жвалами зверя вдвое крупнее себя. Кася ахнула. Острые серпы рассекли огромное тело с такой легкостью, словно стальной капкан перекусил застывший студень. Ксеркс повеселел, даже приподнялся на бегу. Тут же на голову Касси навалилось мягкое, горячее. Ракетница царапнула за опустившийся лист, прогретый солнцем. Головастик без команды бросился в сторону. Пробежал вдоль края листа, часто зацепляя направляющими трубами за ворсистую крышу. Раздраженно лязгнул жвалами и побежал назад. «Хейтрить нехорошо», — сказал Семен наставительно. Он похлопал ладонью по теплой хитиновой спине. Не всегда удается пройти Фуксом, по себе знаю. Дим с огромным трудом выдрался из подосевшего к земле листа, царапая брюхом землю, а ракетницей раздутые зеленые клетки. Тут же вскарабкался на лист, помчался со всех ног, перебегая с одного на другой. Под каждым листом укрылась бы станция. Белесые волоски торчали из каждой вздутой клетки, чиркали к Серкса по груди. Кася боязливо поджимала ноги, волоски были толстые, как черви пахло гнилью. Запахи стояли тяжелые, плотные, на лапы головастика налипла плесень, карабкалась к груди и брюху, по бокам желтели клочья ядовитых грибов. От них потускнеет блестящий хитин, а если не убрать, за сутки прожжет насквозь. Жизнь кипит и здесь, массы земли содрогаются, сдвигаемые спинами жуков чудовищных размеров в пятеро-всемеро крупнее Дима, «Вспучивается, всюду снуют бесцветные полупрозрачные звери, что погибли бы за доли минуты, попади под луч солнца». И еще два дня шли, все так же забирая вправо, всматриваясь и вслушиваясь во все, что может навести на след исчезнувших ученых. Кассия израсходовала видеокристаллы, начала заново, едва не со слезами стирая записи, тоже важные и тоже ценные. Жалобно просила хотя бы пару мнемокристаллов у Семена, но химик оказался со странностями. Сулил руку и сердце, а видеокристаллы зажал, самому нужны позарез, он важным делом занимается, а не зверюшек заснимает, которых все равно всех не запечатлеть, так что и начинать не стоит. Кася дула губы, наеживалась от обиды, горбилась, становилась похожей на бусю, разве что чуть крупнее». Почти двое суток продирались сквозь дикие многоэтажные заросли, прилипали к росе, потекам молочно-белого сока, даже вытаскивали себя за линь, привязанный к стреле. У арбалета было и такое назначение. К вечеру третьего дня вроде бы выбрались из гнилого мира, но были так измучены, что свалились в тяжелый сон, не приготовив защитную сетку, пилюли разогрева, ночную дозу антибиотиков. Кася смутно помнила вечер. Он слился для нее с хмурым утром, когда она проснулась от резких судорог, вызванных холодом. От нее гадостно пахло. Комбинезон настолько облепила желтая плесень, что отпугивающие красный и черный цвет исчезли вовсе. Она с великим трудом отыскала пилюлю, подстегивающую метаболизм, кое-как сумела раздавить во рту. Небо обожгло. По телу заструилось тепло. В сумраке рассвета поднялась широкоплечья фигура. Кася с тревогой заметила, что варвар пошатывается, почти не смотрит по сторонам. Он был бледным, как личинка. Голос прозвучал мертво. «Женщина, если я хоть наполовину такой же грязный, то мне конец». Кася помедлила с ответом и бы впервые не могла отыскать резкость. Неожиданно для себя сказала. «Ты грязнее во сто раз. Твои звери не помогут. Мне придется самой отскабливать тебя ножом и железной щеткой». Двигаясь плечом к плечу, словно скованные одной цепью, они выбрались из-под листа. Головастик скрючился под толстым деревом, подогнув все лапы. Хоша распластался между сяжек, нахохлившийся, но спал так же мертвецкий, как и могучий Дим. «Хороши!» — буркнул Влад. «Это называется, я их оставил сторожить. Нас бы сожрали заживо, а эти стражи и сяжками бы не шелохнули». Кася ощутила толчок симпатии к бедным зверям. Они измучились больше нас. На Диме ехали, а Буся высматривал врагов. К тому же, кто станет есть такими грязными?» Влад посмотрел на нее пристально. Девушка начала медленно краснеть. Влад сказал негромко. «Сожрали бы, ну и ладно. Зато не скоблить эту мерзость». Головастик, не просыпаясь, повел сяшками. Хоша тревожно стрекотнул, тоже не выползая из глубокого сна. Головастик вытянул сяшки далеко вперед, нащупал Влада. Кася опасливо попятилась, а страшный Ксеркс внезапно прыгнул. Варвар очутился в чудовищном капкане жвал. Сверху скакнул Хоша, заверещал возмущенно. Вдвоем с Ксерксом спешно начали сдирать с хозяина враждебную плесень. Влад морщился, отворачивал лицо. Головастик выпускал едкие капли, стекающие по Максилам. Хватал жвалами за руки, протаскивал их через тёмную жидкость, как поступил со своими сяжками, Но руки, незакрытые панцирем сяжки, щиплет, а шеи и подмышки жжёт, как огнём. Усердный ксеркс обрабатывает с ног до головы. Видно было, как из щели выбрался Семён. Его пошатывал, а некогда ярко-красный комбинезон походил на маскировочный десантный. Жёлтая плесень на плотной ткани не отмирала, как обещали химики. Лишь принимала грязно-зеленый цвет, да вцеплялась крепче, в надежде отыскать трещинку, вымку. Семен клял на все лады конструкторов-комбинезонов, вкрапляя химические термины, что звучали грязнее проклятий. С трудом отдирал по крохотному волоконцу, в то время как с другого бока плесень разрасталась вдвое быстрее. Влад крикнул, уворачиваясь от скачущего по голове хоши. «Попроси головастика». «Плюнет разом, выйдешь, как молодой богомол из кокона». «Без скафандра?» — спросил Семен скептически. «Благодарю покорно». Влад пожал плечами, насколько ему позволил головастик. «Я же без этой красной шкуры». «Куда моему скафандру против твоей шкуры?» «Заведи себе». Семен подумал, покачал головой. «Нет, я консерватор, разве что Кася. Она ради моды хоть куда». Кася задохнулась от возмущения. Мужчины переглядывались, рожи были бесстыжие. Наконец Головастик отпустил Влада. Варвар сверкал, как наконечник стрелы. Только теперь Ксеркс принялся спешно чистить себя. Начал с сяжек протаскивая их через мандибулы. Нижние и верхние челюсти работали так яростно, словно пытались перекусить антенны. Касси инстинктивно ожидала увидеть их изжеванными, хотя бы изгрызенными, но сяжки выходили из слюны блистающие, чистенькие, метелочки на кончиках топорщились, как новенькие. Хоша с нерешительным видом держал в передних лапах красного клещика. Раздутая пузо лежала на коленях, глаза сонно закрывались, но клещ молодой откормленный, грех выпускать, раз уж поймал, только уже не влезет. Хоша тяжело вздохнул, начал запихивать добычу в рот, чтобы добро не пропадало.